Я работала секретаршей в офисе компании, которая занималась продажей недвижимости. Внезапно начинает она. Хороший старт карьеры. Мне было двадцать или чуть больше. Офис в центре Москвы неплохая зарплата, а главное мой шеф. Он был таким душкой, Константин Петрович. Кажется, Даша впадает в самнамбула. Никогда не грузил бесполезной работой, мог отпустить пораньше. Квартальные премии. «Цветы на восьмое марта и дни рождения». Мне казалось, он щедрый и настоящий. А ему просто нравилось играть в доброго барина. «Это такая провинциальная озлобленность, да? Или из детства? Почему все оценки сугубо отрицательные? Премию не дал, цветов не подарил желоб. Подарил тешащий самолюбие барин. Вам кто-то должен, что ли, по жизни? Обязан тому факту, что вы осчастливили этот город своим присутствием? Как-то он пригласил меня в ресторан». Говорит она, не отвлекаясь на мои замечания. По глупому поводу. Я его на следующий день должна была на переговорах сопровождать или что-то в этом роде. В общем, подготовить решил. Ну ты ему, конечно, дала на месте, ага. Чего теряться? Ничего не могу поделать со своей страстью к чужим воплям души. Нет, я тогда девушка приезжая была и глупая. Меня мама учила, что все должно быть по любви, не с первым встречным. И у нас начался банальный служебный роман. Она закрывает лицо рукой, делая вид, что смеется над собой вчерашней Но плечи выдают. Плачет. «Как он красиво ухаживал. Теперь таких мужчин не делают. Мы летали на выходные в Рим. Он рассказывал мне все эти античные истории. Утреннее капучино в маленьких кафе. Какие-то римские каникулы. Мечта не черноземья. И что же наш Грегори Пек заставил сделать аборт?» Бросил, умчавшись в ночь? Сначала мы встречались пару раз в неделю, потом раза три, потом все дни, кроме выходных. Потом зацепляли и один из них. И он снял тебе квартиру. Интересно, где? Ближе к офису или ближе к дому? Ближе к офису. Это была моя лучшая квартира. Крошечная однушка возле бауманской Какой любовью я ее обставляла. Подушечки, посуды, белье. Все эти тонны ароматических свечей и прочего сентиментального дерьма. Не дом, а крылья души, одним словом. Иногда он оставался ночевать, а я боялась, что его жена спалит и каждый раз гнала домой. Взрослый мужик овел себя как ребенок. Начинал уходить в одиннадцать, а дверь открывал часа в два. С одной стороны, отпускать каждый раз невозможно, с другой неудобно. Умом понимаешь, что заявляться к жене несколько раз в неделю в четыре часа неправильно. Действительно, спать с женатым мужчиной можно, а позволять ему оставаться у тебя до четырех утра безнравственно. Однажды он приехал из командировки прямо из аэропорта, а жене сказал, что возвращается на следующий день. Даша, можно без интимных подробностей? Я в туалет хочу. Я уже жалею, что затеял этот разговор. Если без подробностей, то крышу нам снесло на вылет. Через полгода мы начали планировать будущее. Он очень хотел ребенка, сына. Он хотел, чтобы я перестал работать. Но я осталась. Во-первых, дома сидеть не могла, а во-вторых, ну как же он будет там без меня, а? Дура. Его дочь часто приходила в офис и даже с ней немного подружилась. Неплохая девчонка, моя ровесница. Слегка странноватая, конечно, как все эти золотые детишки, но неплохая. Так. С нее-то все и началось. Я к тому времени все-таки ушла с работы. И мы начали всерьез думать о детях. Купила себе кучу книг, С подругами советовалась. Хорошо, хоть с мамой не успела. И вот в апреле мы улетаем во Флоренцию и почти сразу сталкиваемся в кафе с его дочерью. Да, кстати, звали ее Наташа. Ты, наверное, и сам понял. Интересно, я закуриваю. Невольно вспоминается классик. Как причудливо тасуются колода Он меня тогда успокоил. Сказал, сам ей все объяснит. Она девушка взрослая. Может, оно и к лучшему, быстрее всё разрешится. Мне бы тогда напрячься, а я только сидела, кивала и глупо улыбалась. Что взять с влюблённой по уши двадцатилетней дуры? Ну, ты к тому времени успела забеременеть, как я понимаю? Нет, только готовилась. Сидела дома, занималась фитнесом, ходила в кино. Чем ещё может занять себя провинциальная невеста в столице? В самом деле. И вот как-то выхожу я из фитнеса, а ко мне подваливает доченька. И сходу в лоб, улыбаясь, говорит. «Ты считаешь, что то, что ты делаешь, правильно?» делаю что?» «Трахаешься с моим отцом». «Я с ним не трахаюсь, я его люблю». «Нет, девочка, любишь ты Москву и деньги, а трахаешься с моим отцом. Ты считаешь это правильно?» «Я ей говорю, что мне не нужны его деньги, его бизнес, его статус. Мне нужен только он, я его люблю». «Я тоже его люблю», отвечает. «А еще я люблю свою мать. У тебя есть родители?» «Ты была бы рада, чтобы они расстались?» «Но это любовь. Я люблю его, понимаешь?» «Неужели ты никогда никого не любила?» «Он старше тебя на 20 лет, милая. Это не любовь. Это по-другому называется». Она замолкает и уходит. Потом оборачивается и злобно так говорит. «Ты сама испаришься или тебе помочь?» «Знаешь, я ей тогда впервые позавидовала». Ты чему, прости, позавидовала? Ты хотела стать его женой или его дочерью? Или и тем и другим? Я хотела быть для него всем. И что же наш принц? Я ему позвонила, вся в соплях. Он приехал, утешал. Говорил, что все с ней обсудит у них просто не было времени сесть и поговорить по-взрослому. Но он обязательно это сделает. Сегодня вечером. Завтра. на завтра передвигалась на послезавтра. Потом на неделю, потом она мне еще звонила, он снова прижимал меня к груди и гладил по голове, а потом все как-то вдруг изменилось, он начал заезжать реже, часто улетал в командировки без меня, а потом и вообще исчез, свободного доступа в офис у меня к тому моменту уже не было, И когда я однажды приехала к нему на работу, охрана вежливо сообщила, что Константин Петрович теперь редко бывает. Редко бывает, да. Ты с ним больше не виделась? Видела. Один раз, случайно, в ресторане. Позвонила этой Наташа, и как ты сегодня спросила, зачем? Мне же не нужно было ничего, кроме него, я же любила. Любила отчаянно, любила как... «Слепая собака?» «Наверное. В общем, год приходил в себя. Сначала возненавидела эту Наташу. Потом научилась прощать. Потом забыла. Я ее где-то даже понимала. Любящая дочь встала на защиту распадающейся семьи и материальных ценностей. Но ему же было плохо там, понимаешь? Ему и сейчас там плохо, я уверена Это уже чужая история. А потом появился ты. Такой парень из западного кино, с которым просто никогда не встретишься. Обеды, танцы на вечеринках. Помнишь? Постараюсь забыть, но у тебя наверняка есть видео, да? Ты играл, как обычно. А я думал, у нас что-то может получиться. Дальше был Питер. А потом? Потом я узнаю, что в моей жизни опять появилась Наташа которая забирает у меня любимого мужчину, понимаешь? Я жуткая собственница. Мы все жуткие собственницы. Но я не был твоей собственностью. Какая теперь разница? Ее собственностью ты тоже не был. У этой сучки все было с самого рождения. Ей дико повезло, она даже усилий к этому никаких не прилагала. Пойми, просто ехала на поезде с бесплатным пожизненным проездным. Интересное сравнение. Хорошая семья, хорошее образование, правильные подруги, правильные мальчики. А она только забавлялась. Она даже в эту грёбаную школу на работу пошла ради забавы. Смотрите, какая ей неформальная. И из всех возможных вариантов мы начинаем снимать рекламу именно в ее школе. А отношение у нее начинается именно с тобой. В тот момент, когда мы приезжаем из Питера, да? Она бы с тобой обошлась так же, как и ее папочка со мной, понимаешь? Ровно так же. «Они же все по жизни развлекаются, тешат самолюбие, ищут приключений». «Какая разница, зайка? Может быть, у нас с ней было бы по-другому?» «Какая теперь разница? Ты не можешь взять то, что тебе не принадлежит. Так вышло, что ты не родилась его дочерью и не стала моей женой. И в этом нет ее вины, равно как и твоей. Ты-то что от видео выиграла?» а то она проиграла. А тебе не приходит в голову, что я ее люблю?» Пауза. Ты? Ее? В твоей голове это не умещается? Любить можешь только ты? Меня просто зависть берет, глядя на такие высокие чувства. Все друг друга безумно любят. Кто же меня-то полюбит? Камера, Даша. Тебя любит камера. Ты думаешь, Наташа тебя на самом деле любит, дурачок? Думаю, да. Любила. А ты взяла ей вот так, — делаю резкий взмах рукой, — отрезала нас друг от друга. — Отрезала? Сошьетесь? — злобно цедит она. — Если это такая великая любовь. Я смотрю на ее перекошенное ненавистью лицо, и во мне тоже закипает злоба. Настолько сильная, что я молниеносно размахиваюсь, чтобы залепить ей увесистую пощечину. Возможно, даже разбить губы в кровь. Я разгоняю руку, но в сантиметре от ее лица затормаживаю. Аккуратно глажу ее по щеке и тихо говорю. Дура ты, Даша. Какая же ты дура. Да, я дура, сука, тварь, ударь меня, верещит она. Ты даже ударить не можешь, у тебя духу не хватит. Беги к своей принцессе, упадёй в ноги, чтобы она плюнула тебя в лицо. Ты же этого добываешься, глянцевый мальчик с обложки. Идиот коверчивый Я идиот не с обложки, а из видео. видеоот Знаешь, мне хочется повеситься, — говорит она мне в спину. А я возвращаюсь в коридор и стараюсь не слышать её рыдания. Будучи их свидетелем, ты становишься соучастником. А это уже не твоя война. В голове пульсируют лишь две фразы. Зачем? Чтобы было больно. Как просто. Наше время отвратительно мне тем, что на любое «зачем» у каждого найдется логичное объяснение мотивов своего поступка. Такое впечатление, что мы не живем а заготавливаем себе алиби, впрок, на всякий случай. Повеситься ей хочется. Моя самая заветная мечта – это собрать всех своих бывших девушек на одной вечеринке и напомнить каждый, кто и как собирался из-за меня вешаться, травиться, резать пальцы ног и прочее. Заодно напомнить всем, что они не сделали этого лишь потому, что я... Конченый псих, конченный наркоман и конченый пидор. Я не стал ни одним из этих замечательных персонажей. Херово, да? А главное, все как-то бездарно живы до сих пор. Включая меня. И все будут продолжать жить так же. Когда-то придумав для себя образ, которому нужно соответствовать. Написав себе главную роль которую нужно играть, гордо задрав подбородок. Играть, чтобы однажды случайно узнать, что снимаешься в эпизоде чужого кино. Так будет и с Дашей. Сегодня она лишь еще раз укрепилась в мысли, что в этой жизни ей назначено быть женой принца. В идеале им будет кавказский водочный король. А пока она его не встретила, ей должно страдать и страдать. Не удивлюсь, если сама себе или по пьяни подругам она жалуется, что люди ее не понимают, говоря эту фразу с драматическим наигрышем. Знаете, как девушка из массовки, изображающая случайную знакомую героя в первых кадрах картины. Ту, которая, глупо закатив глаза, говорит «Мне сегодня нельзя быть одной». А потом Тони и Антгай постригают ее в монахине